Глава пятая. Поезд. Оставшуюся часть пути Сава, Венера и Любамир ехали молча. Каждый думал о чем-то своем, но вскоре впереди показался город. Это был Черкеск. Водитель остановил машину возле железнодорожного вокзала, вышел и помог Венере и Любамиру вылезти из кузова. Сава поблагодарил его и расплатился за дорогу. Получив деньги, водитель обрадовался и пожелал случайным попутчикам удачи. Оглянувшись, Сава поймал взгляд Венеры. Она смотрела на него с благодарностью и надеждой. Саве уже исполнилось 65. Хотя он выглядел лет на 10 моложе, его окладистая борода добавляла ему и солидности, и основательности. С первого взгляда Венера поняла, что может полностью доверять этому человеку. А уж то, что о нем упомянул сам посланник Божий, избавляло ее от всяких сомнений. Да и не на кого больше ей было полагаться. Они держались вместе, ни на шаг не отдаляясь друг от друга. Через толпу людей с немалым трудом пробились кассам. Первым делом нужно было купить три билета на поезд. Путь обещал быть долгим. Место, куда Сава собирался доставить Венеру и Любомира, находилось в тысячах километров. Это значило, что в пути им придется провести от 4 до 5 дней, да еще пересечь 4 часовых пояса. К сожалению, на Барнаулы Новокузнецк билетов в кассах не оказалось. Но зато нашлись три свободных места в новосибирском поезде. Задумываться не приходилось. Сава купил три билета, и, устроившись в тенечке под деревом, подальше от вокзальной толпы, они стали ждать поезда, до которого оставалось еще четыре с половиной часа. Тем временем дьявольская охота продолжалась. Поиски шли полным ходом. В округе прочесывались все дороги, бары, все рестораны, кафе и мелкие забегаловки. Не оставался без внимания ни один отель, вокзал, автобусная станция, стоянка такси и все прочие места, где мог оказаться торопливый путник. Гончие дьяволы втягивали в ноздри в воздух, пытаясь уловить запах голубой крови Любомира, и отряды нечисти постепенно подтягивались к городу. Тем временем Евсей вновь добрался до леса, в котором он знал каждую тропку. Стараясь не наткнуться ни на случайного грибника, ни на охотника, он шел к водопаду. Это было именно то место, где он мог переждать опасность, прокормить себя и дождаться возвращения Савы. Евсей не беспокоился о собственном выживании. Ту школу, которую он прошел в 90-х, мало кто проходил. Ему доводилось проводить в горах месяцы, когда запасенная провизия заканчивалась уже через неделю, и он знал, что такое есть все, что шевелится, знал, как раздобыть в лесу белок. Нет, все его мысли были с Венерой и Любомиром. Подойдя к водопаду, Евсей услышал какой-то шум, звук моторов и удвоил осторожность. Забравшись на дерево, он обнаружил каких-то людей, что крутились около дольменов. Они явно что-то затевали. Вытаскивали что-то тяжелое из припаркованных тут же джипов, оттаскивали к дольменам и складывали. Это ни на что не походило. Мало того, что машины в этих местах из-за бездорожья были редкостью, тут и люди появлялись не чаще нескольких раз в год». Между тем возня прекратилась, машины были отогнаны, а все старатели разбежались, попрятались и даже легли на землю. Все стало ясно. Эти люди хотели взорвать древние камни. Они хотели уничтожить дольмены, и было понятно почему. Это была защита от нечисти. Убрав ее, удалось бы открыть дорогу для сил тьмы. «А люди ли это?» — с ужасом подумал Евсей, продолжая наблюдать за происходящим. Было видно, что у злоумышленников что-то не получается — Они продолжали пробовать, но результата все не было. Скорее всего, им было невдомек, что душа всего защищала эти дольмены. Каждый раз тушив зажженный фитиль то шквальным дождем, который возникал ни с того ни с сего, то порывом сильного ветра. Наконец, после очередной попытки восстановить взрывную снасть, этот ветер взвился смерчим, который разметал взрывчатку по окрестностям, а потом в воздухе повисла гигантская шаровая молния. Мастера взрывного дела попадали на землю, А молния поплыла в сторону их машин, спустилась в самый центр стихийной стоянки и взорвалась вместе с одной из них. Почти сразу же загорелись остальные машины, а затем начала взрываться невыгруженная взрывчатка. Взрывная волна была такой силы, что все едва не свалился с дерева. Проклиная это место и этот лес, взрывотехники бросились прочь. Вскоре не осталось никого и ничего, кроме пылающих автомобильных останков. Небо потемнело, пошел дождь, и потушил огонь за несколько минут. Ветер затих, и с чащей пополз густой туман. Евсей в изумлении наблюдал за происходящим. Он даже представить себе не мог, что природа способна сама защищаться от варваров. Определенно, или это место было живым, или тот, кто им правил, обладал властью над сущим. Вряд ли все дело было в древних камнях. Что-то таилось внутри них или под ними. Как еще могли быть нарушены законы физики? Убедившись, что все чужаки обратились в бегство, Евсей подошел к искореженным машинам. На его удачу в них было множество полезных вещей, в том числе оказалось немало провизии. Взрывы разметали все это, но не уничтожили. Пожалуй, он был обеспечен теперь всем необходимым на долгое время. Набив первый мешок, Евсей потащил его вглубь леса. У него была на примете пара мест, где он мог прожить некоторое время, не попадаясь никому на глаза. Ясным было одно. Теперь его дом... Этот лес и его безопасность обеспечивают эти древние камни. Рано или поздно эти люди могли вернуться и завершить свое черное дело. Нужно было как-то помешать их планам, подготовиться к их возвращению, устроить ловушки и всяческие неприятные сюрпризы. И он занялся этим в первый же день. «Кто бы мог подумать, что детские игры пригодятся во взрослой жизни?» – подумал Евсей, устраивая первую западню. Затем он вспомнил полюбившийся ему фильм «Аватар». Похоже, он тоже защищал живую природу, рассчитывая на то, что и она будет оберегать его. Не знал он, что его жизнь повернется вот таким образом. Но главным все же оставалась судьба его жены и сына. Сердце и всее болело прежде всего за них».